Глава третья. Уже к концу недели семья напомнила о себе управляющему. Из Милана пришла телеграмма, извещавшая, что на следующий день в Венецию прибывает мистер Фрэнсис Уэствик, и что он будет признателен, если для него придержат номер четырнадцать на первом этаже, если он окажется свободным. Прежде чем отдавать распоряжение, управляющий основательно задумался. Перенумерованную комнату уже отдали французскому джентльмену. Она будет занята, когда приедет мистер Фрэнсис Уэствик, но уже на следующий день освободится. Так может, ее действительно оставить для мистера Фрэнсиса? И когда, ничего не подозревая, он благополучно переночует в номере 13А, наутро спросить его при свидетелях, как ему спалось. Если о комнате снова пойдут худые толки, его ответ восстановит справедливость, поскольку будет исходить от члена той самой семьи, которая впервые опорочила номер 14. Немного поразмышляв, управляющий решил рискнуть и распорядился, чтобы 13 оставили за мистером Фрэнсисом вествиком Фрэнсис вествик приехал в наилучшем расположении духа. Он подписал контракт с самой известной итальянской танцовщицей. Перепоручил миссис Норберри заботам брата Генри, уже съехавшегося с ними в Милане, и теперь он имел полную возможность доставить себе развлечение всесторонне расследуя необычайное действие нового отеля на своих родственников. Когда брат с сестрой поведали ему о своих испытаниях, он тотчас заявил, что поедет в Венецию исключительно ради собственного театра. Сообщенные ему обстоятельства сулили самую настоящую драму с привидениями. В вагоне он даже придумал название «Отель с привидениями». Напечатайте это красными шестифутовыми буквами на черном фоне, да расклейте афиши по всему Лондону. И будьте уверены, возбужденная публика валом повалит в театр. Несмотря на самый любезный прием, оказанный ему управляющим, в отеле Фрэнсиса ждало разочарование. «Тут какая-то ошибка, сэр». Никакого номера 14 на первом этаже нет. Комната с этим номером находится на втором этаже. И со дня открытия отеля ее занимаю я сам. Возможно, вы имеете в виду номер 13А. Это на первом этаже. Она будет к вашим услугам завтра. Прекрасная комната. А пока мы сделаем все, чтобы обеспечить вам сегодняшний ночлег. Мало кто также не способен держаться хорошего мнения о ближнем, как преуспевающий хозяин театра. Про себя Фрэнсис записал управляющего в «Мошенники», а разговор о нумерации комнат счел враньем. В тот день он обедал в ресторане один, до табльдота, имея ясную цель – расспросить официанта без посторонних. Из ответов выяснилось, что номер 13а располагается там же, где по описаниям брата и сестры находился номер 14. Потом он спросил список постояльцев. Выяснилось, что занимавший номер 13а французский джентльмен был владельцем Парижского театра, которого он лично знал. Он сейчас в отеле, он отсутствовал но обязательно вернется к Табльдоту. Фрэнсис пришел в столовую к концу Табльдота, и парижский коллега встретил его буквально с распростертыми объятиями. «Приходите ко мне выкурить сигару», — сказал сердечный француз. «Мне интересно знать, в самом ли деле вы ангажировали эту итальянку». Фрэнсису сама собой представилась возможность сравнить интерьер комнаты с описанием ее, слышанным в Милане. Уже подходя к двери, француз вспомнил о своем попутчике. «Со мной тут декоратор», — сказал он, — «собирает материал». «Прекрасный парень, он будет признателен, если мы его позовем». «Я велю швейцару направить его к нам, когда он появится». Он передал ключ от комнаты Фрэнсису. «Вернусь через минуту. Это в конце коридора. 13 А». Фрэнсис один вошел в комнату. Вот она, роспись на стенах и потолке, о которой он столько наслышан. Он уяснил это себе с первого взгляда, и в ту же минуту случилась такая мерзость, что он мог теперь заниматься только своими ощущениями он вдруг почувствовал, как комната наполнилась непонятно откуда взявшимся зловонием, гаже которого он в жизни своей не знал. В его состав, если такое возможно, входили два вполне различимых запаха. Слабый и малоприятный душок, замешанный на тошнотворном смраде. Не в силах вынести эту отраву, Он распахнул окно и высунул голову наружу. Сигарой во рту вернулся его французский коллега. При виде открытого окна, страшнее чего не могут представить себе его соотечественники, он отпрянул в смятении. «Вы, англичане, совершенно помешаны на чистом воздухе!» — вскричал он. «Мы же насмерть простудимся!» Фрэнсис обернулся и изумленно уставился на него. «Как, вы не чувствуете, какой в комнате запах?» — спросил он. «Запах?» — повторил собрат по искусству. «Я чувствую запах моей хорошей сигары. Угощайтесь! И ради бога, закройте окно!» Помотав головой, Фрэнсис отказался от сигары. «Извините меня», — сказал он. «Закройте окно сами, когда я уйду». «У меня темно в глазах, и кружится голова. Мне лучше выйти». Он прикрыл нос и рот платком и направился к двери. Француз шел за ним в полной растерянности, выпуская случай закрыть окно. «Неужели это так противно?» спросил он, изумленно выкатив глаза. «Чудовищно!» глухо сказал Фрэнсис из-за платка. «Ничего подобного я не ощущал за всю мою жизнь». В дверь постучали. Вошел декоратор. Его хозяин сразу спросил, какой запах он чувствует. «Запах вашей сигары восхитительный. Дайте мне попробовать». «Погодите, а кроме сигары вы ничего не чувствуете? Ничего гадкого, мерзкого, удушающего, неописуемого, небывалого». Столь темпераментная речь озадачила декоратора. «Воздух как воздух», — сказал он, — «чистый и свежий». Он удивленно оглянулся на Фрэнсиса Уэствика с нескрываемым отвращением смотревшего из коридора в комнату. Приблизившись, парижский коллега внимательно и тревожно вгляделся в него. «Смотрите, мой друг, нас двое!» И у нас такие же носы, как у вас, однако мы ничего не чувствуем. Если вам угодно еще доказательства, то вот еще носы». Он показал на пару английских девчушек, игравших в коридоре. «Дверь у меня открыта, а запах, вы знаете, распространяется быстро. Сейчас я допрошу эти невинные носы на языке вашего унылого острова». «Душеньки, вы чувствуете какой-нибудь ужасный запах, а?» Дети рассмеялись и решительно ответили. «Нет, дорогой Вествик», — продолжал тот по-французски. «Вывод, очевидно, ясен. Что-то скверное, очень скверное происходит с вашим собственным носом. Я рекомендую обратиться к врачу». Подав этот совет, он вернулся в комнату и с возгласом облегчения закрыл окно. Фрэнсис вышел из отеля и улочками направился на площадь Святого Марка. Вечерний ветерок взбодрил его. Он, наконец, раскурил сигару и смог спокойно размышлять о происшедшем. Глава четвертая. Сторонясь толчи под колонадами, Фрэнсис мерил державное пространство площади залитый светом поднимавшейся луны. Он был, не ведая о том, законченным материалистом. Странное действие, которое произвела на него комната, до этого столь же странно подействовавший на других близких его покойного брата, не очень обескуражило эту чувствительную натуру. «Возможно, — размышлял он, — я в большей степени фантазер, чем полагал, И воображение сыграло со мной скверную шутку. А может, прав мой друг, и со мной что-то неладное? Я определенно не чувствую себя больным, но иногда это ни о чем не свидетельствует. Ночевать в этой мерзкой комнате мне, слава богу, не надо. А утром увидим, показываться врачу или нет. И не похоже, чтобы отель подсказал мне сюжет пьесы. «Смердящий, невидимый призрак — это, безусловно, свежая мысль, однако она с изъяном. Возьмись я осуществить это на сцене, я выкурю из зала всю публику». Завершив свои здравые суждения этим остроумным выводом, он заметил, что его самым внимательным образом разглядывает некая дама, одетая во все темное. «Если не ошибаюсь, мистер Вествик», — спросила дама, когда он ответно взглянул на нее. «Да, это мое имя, мадам. А с кем, простите, имею честь говорить? Мы с вами виделись всего один раз», — сказала она, уходя от ответа. «Ваш покойный брат знакомил меня с вашим семейством. Интересно, вспомните ли вы мои большие темные глаза и страшный облик?» Она подняла вуаль и подставила лицо лунному свету. Фрэнсис тотчас узнал эту единственную в своем роде женщину, вызывавшую в нем самое неприязненное чувство. Вдова его брата, первого лорда Монтбари, Он нахмурился. Намучившись на репетициях со строптивыми актерами, Он приучил себя грубить женщинам, которые ему неприятны. — Я вас помню, — сказал он. — Я думал, вы в Америке. Она оставила без внимания его нелюбезное обращение, и когда, приподняв шляпу, он собрался уходить, просто задержала его. — Походите со мной несколько минут, — невозмутимо сказала она. — Мне нужно кое-что сказать вам. Он показал на сигару. «Я курю», — сказал он. «Я не возражаю». Оставалось либо грубить дальше, либо покориться. Он покорился, кое-как соблюдая приличие. «Ну», — сказал он, — «что вы хотите мне сказать? Сейчас услышите, мистер Вествик. Но сначала скажу, в каком я положении. Я одна на белом свете. К потере мужа теперь добавилась другая утрата. «В Америке погиб мой брат, барон Ривар. Фрэнсису были хорошо известны и репутация барона, и сомнительность, по слухам, его родства с графиней». «Пристрелили в горном доме?» — без церемоний спросил он. «Кому как не вам задавать этот вопрос?» — осадила она его тем насмешливым тоном, какой приберегала для особых случаев. Вы же все помешаны в Англии на скачках. Вы нация игроков. Нет, мистер Вествик, мой брат умер своей смертью. Как множество других несчастных, его свела в могилу лихорадка, трепавшая западный городок, где мы оказались проездом. Боль утраты настроила меня против Америки. С первым же пароходом я отплыла из Нью-Йорка. Это было французское судно оно доставило меня в гавар мое одинокое путешествие продолжилось на юг франции и вот я приехала в венецию какое мне до этого дело думал фрэнсис она между тем ждала что он скажет вот вы приехали в венецию сказал он безразличным голосом зачем за тем что ничего не могла с собой поделать. Он взглянул на нее с откровенным любопытством. «Странное дело», — сказал он, — «как это? Ничего не могли с собой поделать?» «У женщин в обычае совершать импульсивные поступки», — пояснила она, — «можно допустить, что какой-то импульс подвигнул меня на это путешествие. При том, что меньше всего на свете мне хотелось тут оказаться». Самые ненавистные мысли связаны у меня с этим местом. Будь моя воля, я бы никогда сюда не вернулась. Я ненавижу Венецию, и однако я здесь, как видите. Встречалась вам когда-нибудь еще такая же несообразная женщина? Уверена, что нет. Она смолкла, не спуская с него глаз, и неожиданно сменила тон. «Когда ожидается в Венеции мисс Агнес Локвуд?» Вдруг спросила она. Как нетрудно было вывести Фрэнсиса из равновесия своим невероятным вопросом, она этого добилась. «Откуда к черту вы знаете, что мисс Локвуд приезжает в Венецию?» вскричал он. Она рассмеялась, ядовито, с издевкой. Допустим, догадалась. Ее тон, а может, Этот вызывающий дерзкий взгляд взбесили его. «Леди Монтбори!» — начал он. «Не продолжайте!» — перебила она его. «Так теперь зовется жена вашего брата Стивена, а я ни с кем не делюсь титулом. Зовите меня тем именем, что было у меня до моего злосчастного замужества. Будьте любезны, зовите меня графиней Нароной!» «Графиня Нарона!» — продолжал Фрэнсис. Если, пользуясь знакомством со мной, вы намерены задавать мне загадки, то со мной это не пройдет. Либо вы на чистоту, либо, с вашего позволения, я раскланиваюсь. Если вы намерены держать в тайне приезд мисс Локвуд в Венецию, парировала она, так и скажите тоже на чистоту. Она явно хотела его позлить, и это ей удалось». «Чушь!» — взорвал сон. «Мой брат не делает тайны из своих дорожных планов. С леди Монтбори и детьми он везет сюда и мисс Локвуд. Если вы обо всем так хорошо осведомлены, может, вы знаете, зачем она едет в Венецию?» Графиня вдруг впала в тяжелую задумчивость. Она не отвечала. Странная пара дошла до края площади и стала перед собором святого Марка. Заливший его лунный свет вывел дивное разнообразие архитектурных деталей. Были видны даже голуби святого Марка. Плотными рядами они облепили арки высоченных входных дверей. «Впервые вижу, чтобы храм так прекрасно смотрелся при луне, скорее себе, чем Фрэнсису, в полголоса сказала графиня. Прощай, святой Марк при луне!» «Больше мы не увидимся». Отвернувшись от собора, она увидела, что Фрэнсис слушает ее с озадаченным видом. «Нет-нет», — продолжала она, возвращаясь к прерванному разговору. «Я не знаю, зачем сюда едет мисс Локвуд. Я только знаю, что мы должны увидеться в Венеции». «Это договоренность?» «Это судьба», — ответила она, уронив голову на грудь. Фрэнсис рассмеялся. «Или то, что глупцы называют случаем», — вставила она, — «если вам это больше подходит». Призвав все свое здравомыслие, Фрэнсис поддержал разговор. «Случай странно устраивает вашу встречу», — сказал он. «Мы все договорились съехаться в отеле «Палас». «Как же случилось, что вас нет в списке постояльцев?» — Уж, наверное, судьба должна была доставить и вас в отель Палас. Вдруг она опустила вуаль. — Судьба еще может это сделать, — сказала она. — Отель Палас, — повторила она, уясняя себе, — ад, притворенный в чистилище. То же самое место. О, святая Мария, то же самое место. Она смолкла и положила руку ему на локоть. «А вдруг мисс Локвуд не остановится с вами?» — тревожно спросила она. «Вы положительно уверены, что она будет с вами в отеле?» «Уверен? Я же сказал вам, что мисс Локвуд путешествует с лордом и леди Монтбари, что она член семьи. Разве вы это не поняли? Так что, графиня, придется вам пожаловать в наш отель». Ее нисколько не задел его подтрунивающий тон. «Да», — слабо сказала она, — «придется пожаловать в ваш отель». Она еще держала его за локоть. Он чувствовал, как она дрожит с головы до ног. Как бы ни была она ему неприятна и сомнительна, элементарная человечность побудила его обеспокоиться, не холодно ледами. «Да, зябка и темнеет в глазах», — сказала она. «Зябко и темнеет в глазах?» В такую ночь, графиня? Ночь не имеет к этому никакого отношения, мистер Уэствик. Что, по-вашему, чувствует преступник, когда палач затягивает петлю у него на шее? Ему, я уверена, тоже зябка, и у него темнеет в глазах. Не взыщите, что у меня такая фантазия. Судьба затянула петлю на моей шее, и я это ощущаю». Она огляделась. Они стояли неподалеку от кафе «Флориан». «Зайдите со мной туда», — сказала она. «Мне надо чем-нибудь взбодриться. И не раздумывайте, это в ваших интересах. Я еще не сказала вам того, что хотела сказать. Это деловой разговор. Он имеет отношение к вашему театру. Гадая про себя, какая ей корысть в его театре, Фрэнсис без особой охоты внял неизбежному и вошел с ней в кафе. Он нашел тихий уголок, чтобы не особенно бросаться в глаза. «Чего вы желаете?» – спросил он. Не желая затруднить его, она сама сделала заказ официанту. Мароскини прозрачный сухой ликер из особого сорта кислой и терпкой вишни, измельченной вместе с косточками». Имеет миндальный привкус и крепость 32 градуса. И чайник с заваркой. Официант и Фрэнсис изумленно округлили глаза. В сочетании с мороскини чай был новостью для них. Когда ее заказ был исполнен, графиня, не задумываясь, как к этому отнесутся, велела официанту вылить большую рюмку ликера В стакан и долить доверху чаем. «Я не могу сама», — объяснила она, «у меня дрожат руки». Эту странную смесь она выпила с жадностью, обжигаясь. «Мороскиновый пунш», — сказала она, — «не желаете попробовать? Я наследую патент на этот напиток, когда ваша королева Каролина...» Каролина Амелия Елизавета, 1768-1821, супруга принца Уэльского, с 1811 года принц-регент. Оставившего ее после года супружеской жизни в 1796 году при вступлении на престол 1820, Георг IV окончательно развелся с ней. Жила на континенте. Мою матушку определили к ее двору. В счастливую минуту, обиженная жизнью, августейшая особа изобрела мороскиновый пунш. Сердечно привязавшись к этой милостивой государыне, матушка усвоила ее вкусы. От нее, в свою очередь, я переняла. Итак, мистер Вествик, позвольте теперь сказать о деле. «У вас театр. Вам нужна новая пьеса?» «Мне всегда нужна новая пьеса. Хорошая, разумеется. Если она хорошая, вы платите за нее?» «Я плачу щедро. Это в моих интересах. Если пьесу напишу я, вы ее прочтете?» Фрэнсис опешил. «Что вас надоумило писать пьесу?» – спросил он. «Случай», – ответила она. Мне довелось рассказывать покойному брату о визите к мисс Агнес в последний приезд в Англию. Его не заинтересовало содержание разговора, но поразил сам рассказ. Он сказал, происшедшее между вами ты изложила точным и выразительным языком театрального диалога. У тебя есть сценическая жилка. Попробуй написать пьесу». «Можешь заработать на этом деньги». Вот это меня и надоумило. Последние слова его потрясли. «Но вам же не нужны деньги!» — воскликнул он. «Мне всегда нужны деньги. У меня расточительные вкусы, а имею я жалкие 400 годовых, и что осталось от других денег? Фунтов 200 в кредитных письмах». Фрэнсис понял, что речь идет о тех десяти тысячах, что она получила от страховых контор. «Профукать все эти тысячи!» — воскликнул он. Она дунула поверх сложенных пальцев. «Вот так это делается!» — холодно ответила она. «Барон Ривар!» — она подняла на него вспыхнувшие гневом темные глаза. «Мои дела — это моя тайна, мистер вествик Я сделала вам предложение, и вы пока не ответили мне. Не говорите «нет», сначала подумайте. Вспомните, какую жизнь я прожила. Мало кто, включая драматургов, столько же перевидал. Я изведала удивительные приключения, наслушалась замечательных историй. Я присматривалась, я запоминала. И что же в моей голове не наберется материала на пьесу, «Представьте мне возможность написать ее». Минуту помолчав, она снова проявила непонятный интерес к Агнес. «Когда вы ожидаете здесь мисс Локвуд? Какое это имеет отношение к вашей будущей пьесе, графиня?» Та словно бы затруднилась подходящим ответом. Наполнив второй стакан мороскиновым пуншем, Она на добрую половину опустошила его, прежде чем заговорить. «Это имеет самое прямое отношение к моей будущей пьесе», – отрезала она. «Отвечайте же!» И Фрэнсис ответил. «Мисс Локвуд, может быть здесь через неделю, если не раньше?» «Отлично! Если через неделю я буду жива и на воле, а иначе говоря, в здравом рассудке...» «Не прерывайте, я знаю, о чем говорю. У меня будет готов набросок, по которому можно будет видеть, на что я способна. Еще раз спрашиваю вас, вы прочтете?» «Безусловно, прочту, но я не понимаю, графиня». Подняв руку, она призвала его к молчанию и допила второй стакан пунша. «Я живая загадка», сказала она, «и вам хочется меня разгадать». Что ж, вот вам отгадка. Широко распространена глупая идея, что где уроженцы теплых стран обладают богатым воображением. Это глубочайшее заблуждение. Таких прозаических людей, как в Италии, Испании, Греции и других южных странах вы больше нигде не встретите. Мир фантазии и духа от рождения недоступен им. Редко-редко, однажды и в несколько столетий, среди них рождается гений, и это то исключение, что подтверждает правило. Так вот, я хоть и не гений, но на свой скромный лад тоже думается мне исключение. Мне перепало толика воображение, которым столь щедро одарены англичане и немцы в ущерб итальянцам, испанцам и прочим. Каков же результат? Мое воображение приняло болезненный характер. Меня томят предчувствия, превратившие грешную мою жизнь в один нескончаемый ужас. Но речь сейчас не о том, что они собой представляют мои предчувствия, Достаточно того, что они совершенно подчинили меня себе. По собственному страшному произволу они гонят меня за моря и земли. Они терзают меня даже сейчас. от Отчего я им не противлюсь, вы скажете? Ха, я противлюсь, и сейчас с помощью доброго пунша пытаюсь противиться. Я пестовала в себе труднейшую добродетель, здравый смысл и здравомыслие порой внушает мне, что я не безнадежно. Был случай, когда окружающую меня явь я посчитала бредовым измышлением, и я даже советовалась с английским врачом, и вообще трезвые сомнения посещают меня. Но что толку говорить сейчас об этом? кончается это всегда теми же неотступными кошмарами. Через неделю я буду знать, судьба решает мое будущее или оно в моих руках. Если последнее, то я намерена загрузить мое изболевшее воображение работой, о чем я вам уже сказала. Вы понимаете меня хоть чуточку лучше. О деле мы договорились, и не выйти ли нам теперь, дорогой мистер вествик из этой душной комнаты на свежий воздух? Они встали. Про себя Фрэнсис заключил, что мороскиновый пунж другой причины он не видел, развязал графине язык.